Глава первая. Я охочусь на Пикси с зари. И это самая пренеприятная обязанность младшего библиотекаря рассветного двора. Семейка Пикси проникла в библиотеку прошлым вечером. Технически такого не должно было случиться. Но когда я отперла дверь и вошла в ослепительный белоснежно-золотой холл, то сразу почувствовала неладное. В библиотеке всегда стоит тишина, особенно ранним утром, но сегодня было как-то слишком тихо. Оглушительное безмолвие, казалось, звенело от чего-то еле сдерживаемого хихикания. Вероятно, Пикси пробрались сюда через нору Гнуллера или оставленные открытым окно, В общем, способом, не подпадающим под официальные правила библиотеки, вход только по читательским билетам. Нужно будет или полностью перекрыть Пикси доступ к библиотеку, или внести в правило поправку. Существа Эледрии — ярые приверженцы любых письменных требований, даже Пикси. Записанные должным образом правила они нарушать не могут. Однако все они, от низших Пикси до высших Лорда Фейри, эксперты по части обходных путей. Ладно составлением правила я потом разберусь. Сейчас необходимо поймать этих пикси». Мой слух, хоть и не такой острый, как у Фейри, чётко улавливает малейшие звуки, нарушающие священную тишину библиотеки. Тадеос за прошедшие годы натренировал меня так, что я различаю задержанное дыхание или предстоящий чих в десяти стеллажах от себя». Тадеос называет это библиотекарским слухом. Мне нужно уловить еле слышимое жужжание крыльев Пикси, прежде чем они узнают о моем приближении. Я крадусь между книжных полок, не слышно скользя мягкой подошвой туфель по полированному мрамору пола. В одной руке у меня железная клетка, спрятанная под хлопковой тканью, чтобы Пикси не почуяли ее и не разлетелись. В другой — сачок. Пикси — мои заклятые враги, и я всегда держу под рукой нужные для их поимки предметы. Поворот за угол, и я выхожу из раздела «Истории гоблинов» восточное крыло с пророчествами. В глаза сразу бросаются следы Пикси. На полке справа от меня полное собрание сочинений глубоко уважаемого прорицателя Бенджамина Эйджда. Корешки его книг покрыты отпечатками маленьких зубов, а на полу прослеживается цепочка из выплюнутых кожаных комков. Пикси полагали, что с каждым следующим томом его книги станут вкуснее. Я иду по следу из зубных отпечатков и жёваной кожи к концу стеллажа. Там поворачиваю за угол, выглядываю в проход и ахую в ужасе. Пикси явно нашли себе что-то по вкусу. Пол усеян стопками книг, большая часть которых открыта. Повсюду валяются выдернутые страницы. Присев и отставив в сторону клетку, я поднимаю одну из книг и смотрю на корешок. «Диковины. Мага Зумайра Джаана. Из ордена мифатов». Оригинальные издания написаны на древнем Аронельском, которому более пяти сотен лет. Мне становится дурно. Эта бесценная и незаменимая книга теперь обглодана до корешка. Поперек горла встают нехорошие слова. Я их сглатываю. Мама всегда говорила, что леди никогда не ругаются. Леди владеют собой, раскладывают свои чувства по полочкам и, если необходимо, закрывают их под замком. Она уж точно не давала волю непристойным эмоциям. Даже когда рядом... Не было никого, кто мог бы ее услышать. Поэтому я не ругаюсь, а стиснув зубы, яростно шеплю. Пикси слегка отпускает. Среди пикси прижилось бредовое убеждение, что пожирание книг помогает увеличивать силу. Пикси — магические существа, как и остальные исконные обитатели Эледрии. Но магические способности у них необычайно малы, Они не способны ни сплетать заклинаний, ни колдовать, ни каким-либо другим образом творить магию, поэтому непрестанно ищут возможность повысить свое положение в эллидрианском обществе. Безнадежное дело, в сущности они просто вредители. Я иду по проходу, чуть не рыча от злости и осторожно обходя загубленные книги. Этим утром открытие библиотеки входило в мою обязанность, но вскоре ко мне присоединятся коллеги-библиотекари. Нам предстоит весь день восстанавливать книги, которые еще можно спасти, собрать остатки выдранных страниц и переписать хоть часть великолепных работ Мага Джоана. Учитывая то, что никто из нас не говорит и не пишет на Аронельском, сделать это будет ох как непросто. Впрочем, об этом я побеспокоюсь позже. А сейчас — жужжание крыльев. Я внимательно прислушиваюсь. Прищурившись, подхожу к стеллажу слева и осторожно, очень осторожно сдвигаю книги, открывая обзор на другой проход. Тут же передо мной появляются проблески розового и зеленого. Это, без сомнения, Пикси. Их мерцание ни с чем не спутать. Я стискиваю зубы. Добыча уже близко. Отступив, повожу плечами, готовясь к атаке. Сжимаю обеими руками сачок. На цыпочках дохожу до конца стеллажа и, вытянув шею, заглядываю в соседний проход. И вижу, как с полки слетает книга, с громким стуком падает на пол и раскрывается, обнажая страницы. С радостным писком на нее спускаются три крохотных мерцающих существа. Страницы трепещут на поднятом их крыльями ветерке. Внутренне креплюсь. Не желаю видеть, как прямо у меня на глазах уничтожают книгу, но если не распыляться, то можно поймать трех пикси одним махом. Я закрываю глаза и медленно, осторожно выдыхаю. Считаю до трех: Один, два, три. С боевым кличем бросаюсь в проход, в три шага достигаю книги и прихлопываю ее с очком, накрывая ненасытных книгожор. Сеть из серебряной пряжи и русалочих волос настолько мелка и крепка, что не по зубам даже пикси. Мгновение я смотрю на три свирепых лица. Пикси гневно сверкают глазами и скалятся на меня острыми змеиными зубами, а потом рывком вместе с сетью взлетают вверх, чуть не выдергивая из моих рук сачок. Я вскрикиваю, покачнувшись, расставляю ноги для лучшей опоры и изо всех сил тяну сачок вниз. Мне не впервой сражаться с Пикси, я не сдамся. Они уступают на миг. Затем... Жужа крыльями, как рой рассерженных пчел, Летят не вверх, а в сторону, к концу прохода. Я упираюсь пятками в пол, Но они упорно тащат меня за собой. Одной рукой я хватаю за полку, Скидывая несколько книг. Ай-яй, я должна предотвращать порчу книг, А не портить их сама. Снова двумя руками вцепляюсь в сачок, А пикси тем временем выдергивают меня Вместе с ним из прохода в зал. И тут чья-то ладонь ложится на ручку сачка. Мы с резко тормозим. Охнув, я таращусь на чужую руку, сильную и в то же время изящную, с длинными красивыми пальцами. Мой взгляд скользит по запястью и мускулистому предплечью к шелковому вышитому рукаву и широким плечам. Жилет расстегнут, и свободная белая рубашка с глубоким V-образным вырезом открывает значительную часть точеной мужской груди с теплым оливковым цветом кожи. Мой взгляд поднимается выше ключицам, горлу, волевому подбородку и насмешливо изогнутым полным губам. Наконец, я смотрю еще выше, в ярко-фиолетовые глаза. Меня накрывает волной страха или не совсем страха, какого-то странного, непонятного чувства. Внутри все переворачивается от жуткого ощущения узнавания, но это невозможно. Я никогда раньше не видела этого мужчину. Такого раз увидишь и уже не забудешь. Судя по роскошной одежде и прическе, он из высших фейри, а, судя по идеальному лицу, магически силен. Настолько правдоподобную красоту можно создать лишь чарами, а для ее поддержания необходимо немало магии. Его глаза, насыщенного неестественного цвета, изучают мое лицо. Уголок губ еще сильнее поднимается в усмешке, которая почему-то лишь добавляет ему привлекательности. Взгляд проходится по изгибу моего тела, немедленно и похотливо, к чему я привыкла от развратных мужских особей Фейри. А мимолетно. Он просто оглядывает меня с ног до головы и снова смотрит в глаза. — Ты ниже, чем я тебя помню, — замечает незнакомец. Своими словами он приводит меня в чувство. Я делаю глубокий вдох. Сколько времени я пялилась на него, как пучеглазая лягушка. Даже рот разинула. Я поспешно захлопываю челюсть и беру себя в руки. В ту же секунду Пикси, хором взвизгнув, делают рывок в сторону, чуть не вырвав сачок из наших с незнакомцем рук. Мужчина разворачивается, крепче берется за его ручку и дергает его на себя. Свободной рукой хватает сетку и подносит к своему лицу. «Пикси, да?» Они корчат рожи, плюются и показывают непристойные жесты. Мерзкие вредители! Незнакомец окидывает меня презрительным взглядом, надменно выгнув бровь. При королеве Дозири Пикси не допускались в библиотеку. Похоже, за последние пять лет, что меня здесь не было, правила изменились? О, нет! Я мотаю головой, заставляя себя успокоиться и выровнять голос, чтобы не сорваться на жалкое бление. «Пикси по-прежнему не допускаются в библиотеку, поэтому я на них и охочусь». Незнакомец смотрит поверх моей головы. Наверняка на устроенный Пикси беспорядок. «Тогда как они сюда попали?» «Не знаю». Я продолжаю бессмысленно сжимать в ладонях ручку с очка, хватаясь за нее, как за соломинку. «Но выясню это, как только...» Я тянусь к сетке с Пикси, но незнакомец поднимает ее выше, не давая до нее достать. Тяжело вздохнув, я выдавливаю смиренную улыбку. «Благодарю за вашу помощь, сэр. Уверена, теперь я справлюсь сама». «Да неужели?» Не думала, что можно выразить еще большее презрение, чем было написано на его лице раньше, но у него получилось. «А мне показалось, что ты с ними на ногах еле держишься». «Мне интересно, что ты собираешься делать с этими мелкими паразитами?» У меня пересыхает во рту. «Я... У меня есть клетка. Покажи». «Ох, сэр, я правда справлю сама». «Все указывает на обратное». Незнакомец наклоняет голову и придавливает меня тяжелым взглядом из-под бровей. «Я сказал, покажи». «Никогда не зли, Фейри, напоминаю я себе. А этот Фейри, похоже, уже питает ко мне сильную неприязнь. Лучше не испытывать его терпение». «Сюда, сэр». Так и не выпустив из рук сачка, поворачиваюсь и иду назад сквозь книжное побоище. «Ужас! Всюду разбросаны испорченные книги, вырванные страницы и изжеванные корешки». Незнакомец окидывает библиотеку внимательным взглядом, мгновенно все подмечая и явно списывая учиненной Пикси безобразие на мою некомпетентность. Я почти слышу скрип его зубов. Мне не по себе, но своих чувств я не показываю. Иду с высоко поднятой головой, отрешенным лицом и спокойной улыбкой. «Где остальные библиотекари?» — вдруг спрашивает незнакомец. Тут непривычно пусто. Я поворачиваю к нему голову, но в глаза смотреть не осмеливаюсь. Других нет, во всяком случае, в этот час. Что? Короткое слово звучит резко, как щелчок кнута. Позже ко мне присоединится мистер Тадеус Крикл. Есть еще несколько библиотекарей, но они приходят, если господа освободили их от других занятий. «И сколько их?» «Четверо. Со мной пятеро». «Ты хочешь сказать, что персонал библиотеки Аурелиса сократился до Тадеуса Крикла и пятерых время от времени приходящих должников?» Кажется, он рассердился. «Интересно, почему? В Фейри обычно нет дела до книг и записанных слов. Читать они не умеют. Способность передавать будущим поколениям образы и идеи посредством чернил на бумаге они зовут магией смертных. Для них это столь же непостижимо, как для людей их чары. Незнакомец, видимо, ждет от меня ответа. «Да, сэр, пожимаю я плечами». Он фыркает, вскинув голову. Длинные волосы цвета вороного крыла струятся по его плечам и спине. При королеве здесь было двадцать постоянных ученых-библиотекарей. Да, опять коротко соглашаюсь я. Но я пришла сюда уже после смерти королевы Дозиры, и вы должны понимать, что она была человеком, женой короля Ладерхала, связанного судьбой. Эта библиотека была построена в ее честь, но после ее смерти... «Мне не нужна лекция ни об истории этой библиотеки, ни о покойной королеве». Таким тоном можно резать железо. Я склоняю голову и бормочу извинения. Лорды и леди Аурелиса крайне надменны, но обычно не снисходят до разговоров с человеческими должниками, путающимися у них под ногами. Не помню, когда я в последний раз становилась объектом такого, нарочитого презрения. К моему облегчению мы, наконец, доходим до железной клетки, оставленной мной под хлопчатобумажной тканью в самом конце ряда стеллажей. Я снимаю ткань и испуганно замираю. Железо плохо влияет на кровь Фейри. Я украдкой смотрю на незнакомца, готовая к тому, что он разгневается на мою беспечность, но вместо этого встречаю совершенно безразличный взгляд. Железо вообще на него не подействовало. Он не фейри? Да нет же. Обычному человеку такие магические чары не по силам. Выходит, он полукровка. Поймав мой удивленный взгляд, незнакомец изгибает бровь. Я обязан твоему вниманию своей необычайной красотой или тем, что я в чем-то испачкался? О нет, вырывается у меня. Ты не находишь меня необычайно красивым? Конечно, нахожу, залившись краской и опуская взгляд. Я имею в виду, что вы, конечно, красивы и. и ваши чары. По-твоему, моя красота, результат каких-то там чар? Я нервно облизываю губы. Ну как меня угораздило попасть в такую ситуацию? Я живу в Элледрии достаточно давно, чтобы знать, насколько опасно восхищаться высшими фейри или делать им комплименты. Фейри слишком падки на них. Я бы не осмелилась высказать свое мнение, бормочуя. Незнакомец долгое мгновение молчит. Хороший ответ, маленькая долженица. Безукоризненный и почтительный. «Тебя отлично надрессировали!» В следующую секунду он хватает меня пальцами за подбородок. Я замираю от его прикосновения, слишком испуганная, чтобы отстраниться. Он поднимает мою голову, заставляя посмотреть себе в лицо, заставляя заглянуть в свои невероятные фиолетовые глаза. Черные зрачки почти затопили радужку и стали подобны бездонным колодцам, ведущим вглубь его души. Мужчина бесцеремонно рассматривает меня, поворачивая мою голову то влево, то вправо. Такое ощущение, что он копается в моих мозгах, а я ничего не могу поделать, не высвободиться, не отступить, не даже вздохнуть. — Что моя кузина с тобой сделала? — спрашивает он, недовольно подсоков языком и покачав головой. А? Выдыхаю, удивленно моргнув. Твоя сила, задумчиво продолжает он, словно говоря сам собой. Ее заблокировали. Жаль, он отпускает меня. Я ошеломленно пячусь и чуть не падаю, споткнувшись о железную клетку. О чем он говорит? О какой еще силе? Я не владею магией, я обычный библиотекарь, возможно, обладающий организаторским даром и сноровкой в ловле Пикси. Не считая этого, я лишена каких-либо способностей и талантов. Дрожащими руками поднимаю клетку и открываю расположенную сверху дверцу. — Вот, сэр, она для... для Пикси. Он хмыкает и к моему огромному облегчению переворачивает сеть, высыпая ее содержимое в клетку. Пикси горохом сыплются вниз, безостановочно визжа и изрыгая поток ругательств. Я захлопываю и запираю дверцу. Мелкие вредители разъяренно бросаются на прутье. Клетка сотрясается, пахнет горелой плотью. «Угомонитесь и сядьте в центре». Строго говорю я, буравя взглядом Пикси. «Не будете касаться против, останетесь целы и невредимы. Я знаю, что у вас болит голова». Обращаюсь я к тварюшке, которая лихорадочно жестикулирует и хватается за лысину на своей маленькой головенке. «Так вам и надо. Так диковины обгладать! Обжоры!» Я поднимаю взгляд на незнакомца. Он молча наблюдает за мной, прислонившись к стеллажу и скрестив руки на груди. Следит за каждым моим шагом и жестом. Это очень нервирует. «Благодарю за помощь, сэр. Мне пора идти». Я умолкаю на полуслове, заметив зажатую у него под мышкой маленькую книгу. В ней нет ничего примечательного. Просто тонкая книжица, обтянутая красной кожей. Незнакомое мне, но почему-то притягивающее и удерживающее внимание. Я ощущаю исходящую от нее, невидимую и почти неосязаемую для человека энергию, какую-то жутковатую пульсирующую ауру. Что это? спрашиваю я. Что именно? выгибает брови незнакомец а затем с таким удивлением смотрит на книгу под своей рукой, словно впервые ее увидел. «Это?» Я задача нахмурюсь и, помешков, задаю вопрос. «Вы читаете?» «Нет», — невозмутимо отвечает он, «я ношу с собой книги чисто из эстетических соображений». Я глазею на него, не понимая, серьезно он это или пошутил. Он ухмыляется. «Прикрой ротик, малышка. Ты похожа на селедку, когда так на меня таращишься. И да, к твоему сведению, я умею читать». Он точно полукровка. Это единственное объяснение. Такие полуфейри-полулюди и брильдианы, как их зовут на языке фейри, явление в Ледре редкое, но не небывалое. Когда-то само их существование считалось противозаконным, многих тогда выследили и убили. Я читала об этом в одной из множества собранных в библиотеке книг. Стоявший передо мной полукровка каким-то образом выжил в то опасное время. Непонятно только, приняли его Фейри или нет. Впрочем, не мое это дело. «Забирать книги из библиотеки можно только по читательскому билету», — сообщаю ему я. У него дергаются уголки губ. Едва заметная улыбка вызывает легкий трепет в моем сердце. Но я стараюсь не выдать этого лицом. «Строгая малышка-библиотекарь», — мурлычет незнакомец, — «хранит свою коллекцию книг», Как дракон сокровище. Это королевская коллекция, поспешно отвечаю я, а не моя. И таково правило, записанное правило. Пусть он и полуфейри, но записанное правило все равно должно связывать его. Его улыбка лишь становится шире. Он опускает ладонь в карман жилета и достает оттуда потрепанную прямоугольную карточку. «Довольно», — протягивает ее мне. Я несколько раз моргаю, прежде чем расплывающиеся перед глазами выцветшие слова обретают четкость. Официальный библиотечный пропуск. Библиотека Аурелиса. Рассветный двор. Надпись сделана печатными ровными буквами. Под ней небрежная подпись. «Костиен Ладерит. У меня округляются глаза. Мне знакомо это имя, звучавшее шепотом в разговорах должников и придворных. Вскинув голову, потрясенно смотрю на незнакомца перед собой. Но вы... «Принц Костиен!» Прерывает меня звонкий мужской голос. «Меня подводит зрение? Или это действительно ты?»